комментарии. Список проповедей достопочтенного Сарипуты приводится в конце главы. Мы же остановимся на более обширных текстах из канона, приписываемых ему. Первый из них это Ниддеса, которая входит в Кудаканикаю, один из разделов Суттапитаки. В составе Полийской Типитаки это единственная работа, содержащая исключительно комментарии. Нидеса разделена на две части: Маханидеса комментарий к Атхакаваге из Сутты Нипаты, и Чуланидеса комментарий к Параянаваге и Кага висана Сутте, также из Сутты Нипаты. Атхакавага и Параянавага последние две главы сутта Непаты и, несомненно, одни из самых старых текстов сутта Питаки. С момента их появления они высоко ценились и монахами, и мирянами, о чем есть немало свидетельств. Например, в Удане старейшина Сона читает по памяти Адхакавагу, а в Ангутар-Никае Мирская последовательница Нандамата излагает содержание Параяна Вагги. По крайней мере в пяти случаях сам Будда дает объяснение стихов, содержащихся в этих двух частях сутта Непаты. Кроме большого авторитета, которым несомненно пользовались эти собрания стихов, Появление столь ранних комментариев к ним, впоследствии вошедших в суттапитоку, объясняется также наличием большого числа архаизмов и коротких афористичных выражений, трудных для понимания. Традиция считает автором этих комментариев достопочтенного Сарипутту, и он, скорее всего, действительно участвовал в создании этой работы «Поставь». или, по крайней мере, её смыслового ядра. По духу нидеса очень близка к сарипутье, заботившемуся о систематическом обучении монахов. Комментарий содержит не только определения понятий, разъяснения контекста, цитаты из проповедей Будды, но и материал, очевидно предназначенный для изучения родного языка. Так как в тексте зачастую приводится много синонимов объясняемого слова. Маганидеса также содержит комментарии к сарипутта-сутте, другое название тхерапанья-сутта, к заключительному тексту адхакаваги. Первая часть этой сутты состоит из хвалебных стихов в честь будды и серии вопросов, которые, согласно комментариям, ему задал сарипутта, как говорится в Маханиддесе, вводная строфа была произнесена, когда будда вернулся с небес Таватимса, где проповедовал об итаме. Кроме того, в сути содержится только вопросы сарипутты и ответы на них. Другая работа с репутой Патти Самхидамага представляет собой руководство по более высоким буддийским учениям, и ее диапазон также широк, как и сознание автора. Работа состоит из 33 трактатов разного объема. Первый из них – большой трактат о 72 типах мудрости Ниана, второй – о типах Ниана. неправильных взглядов детей и оба несут на себе отпечаток глубокого и аналитического ума, которым обладал Серипутта. Трактат Сокровище мудрости и другие главы этого труда содержат большое количество специальных терминов, которые встречаются только в Пати самхиде Маги. В ней также раскрываются понятия и учения, лишь вскользь упоминаемые в более старых разделах Суттапитаки, и содержится множество ценных практических рекомендаций, в том числе по медитации на дыхании, медитации благородной любви мета и випассане. В середине текста, видимо, желая разнообразить излагаемый материал, автор помещает поразительной красоты хвалебный стих о великолепном сострадании Татхагаты. Старейшина Маханама, написавший Садхамму по косинею Комментарии к данному труду уверенно приписывают его Сарипутте, и во вводных словах Красноичива превозносит великого ученика Будды. В самой Патисамхиде Магия Сарипутта упоминается дважды. Один раз как обладающий силой медитационного вмешательства, самадхи вибхара итхи трактате о сверхъестественных способностях, в другой раз в трактате о великой мудрости, где сказано «Те, чья мудрость сравнима с мудростью Сарипутты, до некоторой степени сопричастны всезнанию Будды». Абхитама Мы дошли до одного из самых существенных вкладов в до достопочтенного сорепуты в сокровищницу буддийского знания, а именно до составления Абхитамы. Согласно отсалинию комментария Утама Сангане, Будда проповедовал Абхитаму на небесах Таватимса, небесах 33 богов, где послушать её собрались множество существ со всех концов вселенной, состоящей из миллиарда миров. Во главе этого собрания была мать Будды, царица Майя, которая после смерти переродилась на небесах Тушита. Будда учил богов Апхитаме 3 месяца и каждый день ненадолго возвращался в своё физическое тело, в человеческий мир, чтобы принять пищу. Как раз в это время он беседовал с Арипуттой и передавал ему метод нияя, той части Апхитамы, которую рассказывал в этот день девам. В Аттасалине говорится, когда Будда передавал метод главному ученику, наделённому аналитической мудростью, тому казалось, будто благословенный стоит на краю берега и указывает на океан открытой ладонью. Доктрина, преподанная благословенным сотнями и тысячами разных способов, стала кристально ясной для старейшины Впоследствии Сарипутта передал то, что изучил своим 500 ученикам. Далее говорится, структуру апитамы разработал Сарипутта. Числовой ряд в великой книге Патана был также определён им. Таким образом, не исказив уникальное учение, старейшина установил числовой ряд, чтобы облегчить изучение, запоминание и проповедь Дхаммы. Согласно Атасалине, вклад Царепутты в создание канонической Абхидхаммы включает также 1. 42 двустишия – Дьят Дука Суттан-таматики, которые следуют за Абхитхама-матикой. Суттан-таматика и Абхитхама-матика служат предисловием к семи книгам Абхитхамы. Эти 42 двустишия также комментируются в Дхамасангане, написанной, скорее всего, также старейшиной. Второе. четвёртую и последнюю часть Тамасангани от худ Хараканду или краткий обзор. Третья. Порядок чтения Апитамы. Вачанамага. Четвёртое. Числовой ряд Гананачара из Патаны. во анупа до сути сам Будда говорит о том, что Сарипутта на основе собственного опыта проанализировал медитативные состояния и выявил их главные ментальные характеристики. Он по очереди погружался в каждую из этих медитаций и по выходе из них рассматривал своё переживание. Это описание является либо ранней версией, либо сокращённым вариантом более подробного анализа из Тамасангани. Относительно мастерства достопочтенного Сарипуты в понимании и объяснении дхаммы Будда сказал так: "Монахи, Сарипутта настолько хорошо проник в суть дхаммы, дхаммадхату" Что, если бы я целый день задавал вопросы Сорепутье о ней разными способами, он отвечал бы разными способами. Если бы я задавал Сорепутье вопросы целую ночь, день и ночь, 2 дня и 2 ночи, и даже 7 дней и ночей, он бы всё это время раскрывал суть предмета разными словами и способами. В другой раз Будда сравнил старейшину с наследным принцем. О монахе, если старший сын правителя мира наделён пятью качествами, он по праву будет вращать монаршее колесо, которое до того вращал его отец. И это правление никто не в силах будет прервать. Каковы упомянутые пять качеств? Старший сын вселенского монарха знает, что полезно, знает закон, знает меру, знает подходящее время и знает народ, которым будет править Париса. Точно так же монархи, цари будто наделён пятью качествами по праву вращает высшее колесо Тамы, которое когда-то повернул я, колесо Тамы. не может быть остановлено ни аскетами, ни священнослужителями, ни божествами, ни самим Брахмой, ни кем бы то ни было ещё. Каковы эти пять качеств? У монахи Сарипутта знают, что полезно, знает аму, знает меру, знает подходящее время и знает собрание, к которому обращается. Огромный авторитет Сарипуты, как учителя Дхаммы, надолго пережил его самого и оставался непререкаемым даже в среде поздних буддистов, о чём свидетельствуют последние строки Милинда Панхи, написанной 300 лет спустя. В ней царь Милинда сравнивает старейшину Нагасену с достопочтенным Сарипутой, говоря, за всю Сасану Бунды не было никого, кто мог бы ответить на эти вопросы лучше тебя, кроме старейшины Сарипутты, полководца Дхаммы. Великая слава Сарипутты жива и сегодня. Драгоценные учения, оставленные старейшиной, хранятся в древнейших книгах по буддизму также бережно, как и наследие самого Будды